Руна двадцать седьмая Леменкянин поспешно возвращается домой. Страшась поплатиться за свое злодеяние, выбежал Ахти на двор старухи Лоухи, огляделся, но нет нигде ни коня его, ни саней, только камень лежит на краю двора, до да растет рядом ива а по всему селению уже стоит гул, сверкают яростно из-за ограды глаза и доносится отовсюду брецание мечей. Чтобы спастись от верной смерти, обернулся Леменкянен орлом и взмыл ввысь. Там обжегшееся солнце взмолился Ахтик уко благому властителю чтобы нагнал он в небо облаков, скрыл синие в туманах, дабы под их защитой незримым смог он воротиться на родной остров. Достигнув очи земли, вернул себе Леменкайнин человеческий облик и пошел с печалью в сердце, с лицом мрачнее тучи, к дому любимой матери. Увидела мать сына, погруженного в тяжкую думу, и поспешила ему навстречу. — Отчего вернулся ты мрачным из похвелы? — спросила она Леменкайнина. — Или обнесли тебя чашей на свадьбе? Так возьми отцовскую чашу, что добыл он когда-то в битве, и наполни ее веселым пивом. — Если б обнесли меня чашей, — ответил Ахти, — проучил бы я хозяина и не дал бы спуску к гостям, чтобы знали, как встречать героя. — В чем же твоя печаль? — вновь спросила мать. — Или конь твой тебя опозорил, невзначай осрамил гнедой? Так купи себе другого, хватит у нас на это серебра и злата. — Эх, матушка! — вздохнул печально Ахти. — Если посрамился я с конем... Так перепортил бы я коней хозяйских, да и лошадей-гостей не пощадил бы. Уж не посмеялись ли над тобой в похвеле девицы и женщины? Так и им в ответ можно отплатить насмешкой. — Если посмеялись надо мной девицы, — сказал Леменкянен, — осмеял бы и я их, сколько б их в похвеле не было что же тогда с тобой случилось? — удивилась мать. — Может, без меры ты съел и выпил, и снились тебе дурные сны? — Пусть бабы снов пугаются, — ответил мрачно Ахти. — Лучше собери мне, матушка, муки в дорогу да насыпь мешочек соли. Должен оставить я отчий дом и скрыться потому что точат на меня враги мечи и вострят копья. Растревожилась мать и стала выспрашивать, кто грозит ему войною. И тогда рассказал Леменкянин все, как было, что вышел у него спор и поединок с хозяином Похиллой, что убил он в бою Похилланца, а теперь, желая отомстить за пролитую кровь, весь север идет на него войной. — Запричитала старушка от такой вести? — Ведь запрещала я тебе ездить в Сариолу. Останься ты дома с женою, да с матерью обошлось бы без войны, без кровавой распри. Ну куда ж тебе теперь деваться, где укрыться, чтобы не сняли северяне с твоих плеч голову? — Сам я не знаю, где найти убежище, — сказал Леменкянен. — Может, ты подскажешь? — Нелегкое это дело, — задумалась мать. — Станешь ты, можжевельником на холме могут срезать тебя на посох. Раскинешься березой в роще захотят срубить тебя на дрова. Сядешь ольхой в ольшаннике, так выжгут ольшанник под пашню. Обернешься ягодой, сорвут тебя девицы в оловянных украшениях. Превратишься в щуку или сига, выловит тебя рыбак сетью. Убежишь в лес медведем или волком, настигнет тебя копье охотника. «Сам я знаю дурные места, где отыщет меня злая судьба», — перебил Леменкянин мать. «Ты меня носила и молоком кормила, а теперь за горло схватила меня беда. Лишусь я завтра головы, если не услышу от тебя, где мне от смерти укрыться». Есть, пожалуй, такое место, где можно переждать беду, — припомнила мать. Не бывает там ни споров, ни раздоров, и меч туда не заходит. Но прежде чем расскажу тебе о нем, поклянись мне вечной клятвой, что десять лет не будешь ты рваться в битву, как бы ни разгоралась в тебе кровь и как бы ни пожелал ты добыть мечом серебра и злата. И поклялся Лемен Кяйнин своими ранами, полученными прежде в сражениях, что десять лет не пойдет он своей волей на битву и первым не обнажит меча. После этого велела мать плыть Леменкянину на отцовском челноке, помнящим дорогу, за Девятое море к малому острову, где в прежние дни укрывался его отец. Тогда целый год гремела здесь война, А он жил там, беды не зная, и проводил в веселье время. Велела мать скрываться Ахте на острове два года и лишь на третий воротиться к родительскому очагу.